Глава пятая. Звездочет и ловчий. Высевшаяся на утесе Йергара была самым старым городом в землях Бьяров. В незапамятные времена земная твердь здесь сломалась, как засохшая лепешка, и ее края наползли один на другой, будто ледяные торосы. На самом краю вознесшегося в небо скалистого выступа Откуда было видать чуть ли не все окрестные леса, стояла добротная деревянная крепость, а при ней небольшой посад. Над гремящей рекой, что срывалась с обрыва поблизости от Ергары, до самых морозов висело облако из мельчайших капель. Какие силы вздыбили здесь землю! Всякому известно, горы медленно растут из земли, будто грибы — Только рост их не заметен. Горам некуда торопиться. Всякий год они как звери белеют к зиме и обрастают новой пестрой шерстью весной, и так столетие за столетием. Но утес, на котором построили Ергару, явно возник иначе. Что же здесь случилось? Сражались между собой ныне забытые боги? Вырвался из заточения могущественный древний дух? Кто знает. Река, падавшая со скалы, дальше устремлялась в большое озеро, питавшее несколько мелких речушек. Считалось, что именно здесь находится исток Радхи. Когда-то берег озера облюбовали бьяры для минового торга с ориальцами. Позднее на скале над водопадом в Велении Маратты был выстроен укрепленный городок. Яргара стала последней настоящей крепостью в этих землях. Бьяры считались миролюбивым племенем, оттого постройку других укреплений в столице сочли излишней. Полторы сотни домов и складов, незатейливый чистокол, чтобы медведи не заходили, Одна надвратная башня и три сторожевые. А вот и вся Йергара. Местный городской голова сперва обомлел, когда к нему заявился Каргай со своим ловчим войском. Первый миг он решил было, что нагрянул неведомый враг, который разнесет его жалкие укрепления в мелкие щепки. — О, святое солнце! Что за жуткая рожа? — думал он, глядя на одноглазого Маханвира, Самой свирепой наружности. А еще, говорят, бьяры и воинственные. Однако, выяснив, что Каргай — никакой не мятежный бьяр, а государев — человек с особо важным поручением, городоначальник еще сильнее пригорюнился. Сотни воинов, десятки вазов, валы, кони. Пойди все это размести прокорми. Делать нечего. Приказ «Блюстителя престола» надо выполнять. К облегчению посадника Каргай своих людей внутри городских стен размещать не стал. Он устроил стан на склоне горы и лишь изредка заезжал в город обсудить дела. Огонек светильника едва позволял разглядеть буквы на тонкой коже тайного свитка. Проще и в ясный день Каргаю проще было выстроить линию колесниц, или усмирить неотесанных вояк, чем заставить буквы заговорить. Он поглядел на оттиснутую на воске голову вепря, сломал печать и привычным движением перебросил свиток сидевшему рядом старичку, жрецу и свархи. Седобородый жрец развернул свиток. «Киран, блеститель престола, Маханвиру Каргаю!» Распев, прочтя обычные слова чествования, он откашлялся и огласил. «Посылаю к тебе одного из моих ближних людей, благородного Анила из рода Рашны. Предписываю дать ему отряд в двадцать всадников, да и он злокозненного беглого жреца Хасту и сопровождающих его накхов. Кои отправились в бярские земли чинить разбой и разжигать пламя мятежа. Повелеваю, чтобы сей Анил имел в надлежащей мере боевое снаряжение для своих воинов и овес для коней». «Все», — без всякой радости глядя на юного посланника, спросил Каргай. «Тут еще имеется приписка». что обо всем прочем посланец расскажет сам», добавил жрец, с поклоном возвращая свиток. «Можно подумать, меня это занимает», буркнул военачальник. А Нил надменно вскинул голову и с неприязнью поглядел на Маханвира Ловчих. Прежде в столице он его не встречал и теперь понимал, почему. «Ну и страшилище», — думал юный арий. Один его вид оскорбил бы своды лазурного дворца. Скуластый, ребой, одноглазый, да еще шрам распахал лицо сверху донизу. Уцелевший глаз, что у кабана, маленький, злобный, дикий, как лиса вокруг этого жалкого городишки. И чем эта зверюга ухитрилась заслужить милость ясноликого кирана? — О чем же таком он мне расскажет? — — рявкнул Каргай, обращаясь к жрецу и будто нарочно, не замечая знатного гонца. — О ценах на торгу в Нижнем городе? — Я прибыл с важным поручением. — Ох, он прибыл! Каргай, наконец, повернулся к юноше. — Скажи, о чем они думают в столице? Им там мнится, что я умею делать воинов из шишек? Подойду, тряхну елку, прочитаю заговор, и у меня двадцать лишних всадников. Может, они там уже научились так делать? Тогда иди потряси елку». «Это приказ престола Блестителя», — закипая с каждым его словом, процедил царедворец. «А я-то сразу и не понял». «Спасибо, что растолковал. Ты сам посуди». у меня четыре сотни всадников ими я перекрываю от маши каргай повел рукой пять дней налево пять дней направо я должен отслеживать десятки бярских селений держать заставы на дороге засады на тропах и еще здесь оставить отряд чтобы если что стрясется поспешить им на выручку а теперь еще двадцать всадников отдать тебе «А зачем тебе двадцать всадников? Сколько нахов в этой шайке?» «Не менее трех», — мрачно ответил Анил. «Не менее». «Хорошее словцо. Вот что я тебе скажу. Уж не знаю, имел ли ты прежде дело с нахами или нет, но они вырежут двадцать всадников и тебя убьют вместе с ними, и никто ничего не узнает». Вы просто исчезнете бесследно в здешних дремучих лесах. Расскажи лучше, парень, чем ты так прогневил ясноликого Кирана? И почему он не мог прикончить тебя прямо в столице? Кстати, ты ведь должен был прибыть с охраной. Ну-ка, расскажи, где ты ее потерял. По пути суда с нами случилось несчастье. Едва удерживаясь, чтобы не наговорить... Ответных грубостей ответил Анил. Моих воинов погубила богомерзкая бьярская нечисть, и сам я едва выскользнул из ее когтей. Однако то же горестное происшествие подарило мне человека, своего рода тайное оружие. «Человека!» — протянул Каргай. «Ну-ка, расскажи, чем нынче вооружают смертников в столице?» «Он не из столицы. Это бродячий звездочет. Провидец и заклинатель!» Анил ожидал новых насмешек, но на лице Маханвира неожиданно мелькнуло любопытство. «Ему дано от богов истинное виденье!» — воодушевился Анил. «Если бы я был поумнее и послушал его при нашей первой встрече! Возможно, мои воины были бы живы, да и сам бы я избежал прикосновения зла!» Лыхал я уже эту побасенку, — кивнул военачальник. — Дескать, какое-то лесное чудище напало на твой отряд. Сожрало четырех стражников и двух коней и едва не откусило тебе ногу. — Так и есть. Могу показать следы от когтей. — А то я ран прежде не видел, — отмахнулся Каргай. — Но только это было не чудище, это была Бьярская темная богиня. — Анил нахмурился, вспоминая. — По имени Тарен. Она подстерегла меня в озере, обратила своих бобрих прекрасными девами, моим воинам на соблазн, и когда б не помощь того доброго и знающего странника... — Погоди, юный господин! — встрепенулся скромно стоявший рядом старый жрец. — Говоришь, Тарен подстерегала тебя в озере? — Так и было. — Вот же диво! — покачал головой старичок. Доблестный Каргай, позволено ли мне будет с глазу на глаз побеседовать с этим премудрым звездочетом? — чего ж нет? Анил, где твой спаситель? — Ждет в моем шатре. — Моем, — передразнил Каргай, — в шатре, который я тебе выделил. Отведи-ка нашего славного жреца к твоему правицу Мало ли какого колдуна или обротня с дуру в лесу подобрал. Молодой вельможа стиснув зубы склонил голову. А я пока буду думать, как выполнить приказ. А Нил приподнял кожаный полог шатра, пропуская сухонького седобородого жреца. Тот благодарно поклонился и вошел, оглядывая шатер изнутри. Хаста сидел в углу подле светильника, развернув на коленях свиток и что-то в нем тщательно зарисовывая. — Да зари ты, сварха, твои дни! — поприветствовал его жрец. — Да не спошлет он всем нам свет и тепло! — ответил Хаста, поднявшись и вежливо склонив голову. Жрец удовлетворенно кивнул и, указав на рисунок, спросил. «Можно полюбопытствовать?» «Конечно». Каста протянул старичку свиток. «Что это за точки и линии?» «Я лишь запечатлеваю плоды моих наблюдений». Жрец покрутил рисунок, силясь понять его тайный смысл, недовольно нахмурился. Хаста не заставил себя расспрашивать. «Перед тобой звезды здешнего неба». «Ах, вот что!» — Жрец вгляделся внимательнее. «Да, я вижу лосиху. Но ты, видно, не слишком силен в рисовании. Ты изобразил ее совсем неправильно». «Лосиха!» — повторил Хаста, улыбнувшись уголками губ. «Я будто воочию вижу сидящих у костра охотников». которые тщатся разглядеть в небе зверей, упущенных накануне. В наших землях эти звезды зовутся домом семерых мудрецов. Видишь ли, каждую звезду мы почитаем обиталищем того или иного бога, либо богини. Семеры же взяты богами на небо за свою праведность. Богами? Поднял бровь старик. Не ты ли только что призвал благословение из вархи? Слава солнцу, величайшему среди небесных домов! Невозмутимо ответил Хаста. А начертание мое верно. Может показаться чудом, но в тех краях, откуда я родом, звезды стоят иначе. Здесь я как раз указываю точками место пребывания звезд в этой земле, а крестиками О, как они расположены над моим царством! Где же твоя родина? Далеко на юге, за полуденными горами вне пределов Аратты. В наших землях ходят удивительные рассказы о чудесах, происходящих тут и еще далее на севере. Я решил дойти до края земли, дабы убедиться в существовании этих чудес. Или в том, что это всего лишь выдумки? — Что же у вас рассказывают? — с любопытством спросил жрец, возвращая свиток. — Здесь, в биярме на краю мира, — звездочет величаво повел рукой. — Здесь небесный круг жизни, проходимый вархой за год, состоит из одного дня и одной ночи. — Как это? — Полгода здесь царит ясный день, а полгода — непроглядная ночь, — пояснил Хаста. Еще, говорят, морозы этой долгой ночью порой такие лютые, что дыхание замерзает, а железо крошится, как песок. Лишь чудесные девы в прозрачных зеленоватых покрывалах танцуют в небе диковинный танец, призываясь сварху согреть их. Старый жвец хмыкнул, однако ничего не сказал, внимательно слушая наземца. «Говорят, в тех краях проходит земная ось, соединяющая небеса с твердью, что там водятся медведи белой шерсти и много других чудес». Старик покачал головой. «Однако, у вас немало знают об ярме». «Увы, не так много, как мне хотелось бы». Со вздохом отозвался Хаста. Жрец покосился на Анила, широко распахнутыми глазами, слушавшего рассказ звездочета о чудесах полночных пределов. — Сходи, поговори с людьми, юный господин. Тебе еще по здешним лесам рыскать, а они ох, как опасны. — Я опытный охотник, — возмутился тот. Накхита, пострашнее, если будут», — продолжал жрец, еле заметно подмигнув ему. Анил нахмурился и нехотя вышел из шатра. «Так на чем мы остановились?» Старый жрец наморщил лоб, будто вспоминая, и вперил в хасту острый взгляд. «Ах да, о познаниях. В твоем царстве мудрецов, где даже звезды на небе стоят иначе». Хорошо, знакомы с нравами Тарен? Нет, об этой свирепой богине я узнал только здесь. Странствуя, я расспрашиваю местных людей о нравах и обычаях, слушаю в городах и весях сказки и песни. О, старый жрец расплылся в редкозубой улыбке. Я тоже люблю слушать по бассейнке бяров о всяких чудесах. «Диковинных обычаях и языческих суевериях». Он вновь почесал затылок. «И вот теперь стою тут и думаю, кого же из нас обманули, меня или тебя?» Хастон напрягся. И сварха уже двадцать с лишним раз обошел круг жизни с той поры, как я впервые услышал о Тарен. «Позволь, я немного расскажу тебе о матери зверей», которую бьяры именуют богиней. Они поклоняются ей как благой, хоть и яростной госпоже этого мира. Воины приносят ей кровавые жертвы, призывая поддержать их в битве. Есть и третье обличье богини, ночное, темное, неназываемое. Но, — старичок воздел палец, — нигде и никем не упоминалось. что Торен обитает в озере и поедает неосторожных купальщиков. Негромкий, чуть скрипущий голос жреца вдруг окреп и зазвучал жестко. «Тебя кто-то обманул? Или ты пытаешься обмануть меня?» «Ты говоришь, двадцать с лишним лет здесь?» — уклонился от ответа Хаста, разглядывая потрепанное жреческое одеяние собеседника. «Так и есть». «Стало быть, ты не явился в Ергару вместе с отрядом Каргая?» «Я служу тут и свархи с молодых ногтей», — гордо ответил жрец. Хаста широко улыбнулся. «Что ж, это к лучшему». Он поднялся и сделал шаг к собеседнику. Тот попятился. «Если ты удумал что-то недоброе, лучше позабудь об этом. На мой крик сбегутся десятки воинов». «Тебя разорвут, как жареную куропатку!» «Думаю, жареную куропатку мы совместно разорвем нынче за ужином!» Каста сунул руку за пазуху. «Плагая, нет нажды объяснять, что это?» — спросил он, доставая и поднося к лицу собеседника золотой перстень с солнечной печатью. Тот, осознав, что перед ним находится, вытаращил глаза. «Внимаю и повинуюсь, почтеннейший!» — низко склонился старик. «Уж прости, не знаю, как величать тебя!» «Я жрец Хаста, доверенное лицо святейшего тылу, его голос в землях Бьярмы!» Глаза старика стали еще больше, лицо побледнело. «Постой! Ты Хаста?» Вот самый мятежник, которого прибыл искать юноша из столицы?» «Вот самый!» «А чудовищная тарен, выныривающие из озера ее бобрихи, это стало быть твоей накхи?» «Мое сердце скорбит о том, что пришлось на это пойти», — жрец молча покачал головой. «Но как могло статься, чтобы святейший Тулум поддержал мятеж?» «Накхи не мятежники. Они пытаются найти царевича Аюра и вернуть ему трон. А не убить его, как того желает Киран. Киран желает убить царевича?» — нахмурился старик. «Я должен тебе верить?» «Верь, ибо это правда, и это не мои слова. Я лишь голос святейшего Тулума». «Я повинуюсь». Вновь склонил голову жрец. «Святейший Тулум безмерно мудр. Не нам сомневаться в его решениях. Я так понимаю, тебе понадобится моя помощь?» «Да», — кивнул Хаста. «Для начала подтверди, Каргаю, что я не оборотень, и познания дарованы мне и свархой, а не зловредными дивами. Что касается Тарен. «Подумай, какой озерный дух мог погубить стражников и едва не сожрать Анила?» Он усмехнулся. «Мало ли что могло перемешаться в голове у чужеземца». «Хорошо, я сделаю это. Что-то еще?» «Тут ведь есть другой жрец. Тот, что пришел с отрядом Каргая». Старик прищурил выцветшие глаза. «Так и было, почтенный Хаста». Сюда пожаловал молодой, весьма самоуверенный жрец из столичного храма гончаров. — Где он сейчас, старый жрец, потупился? — А гуляя по лесу, он нашел красивые грибы с белыми крапинками. Я рассказал ему, что с помощью отвара из них местные колдуны общаются с духами. Увы, он, похоже, поверил небылице. Каста поднял бровь. «Я знаю, что бьярские колдуны варят из них зелье, но понятия не имею, как», — продолжал старик. «Тот жрец тоже не ведал». «И где он сейчас?» «Общается с духами», — развел руками жрец. «Ибо сам присоединился к ним». Хаста хмыкнул. «Вижу, не так уж я гонцу и солгал». «Бьярма в самом деле опасна для тех, кто не знает ее обычаев». «Не окажись ты посланцем святейшего Тулума, ты бы вскоре в этом убедился, почтенный Хаста!» Недрогнувшим голосом отозвался старичок. «Невежество здесь воистину убивает, причем быстро и болезненно, но тебе я буду помогать всем, чем сумею. Только прошу, не причиняй вреда Коргаю и его людям». «Если они не будут причинять вред мне и моим людям», — ответил Хаста. «Вот за это поручиться не могу», — вздохнул старик. «Но сделаю все, что в моих силах». Утром Хаста разбудил тяжелый гул и конское ржание. «Что происходит?» Он вскинулся на своем ложе, Анил, Нил, сидя на соседней лежанке, натягивал сапоги. Вчера, к изрядному удивлению, Хасты, юный царедворец, предложил ему разделить временное жилище. — Оставайся со мной сколько хочешь, я буду кормить тебе и дам кров. Это меньшее, чем я могу отплатить тебе за спасение, — пылко заявил он. Рыжий жрец не без некоторых угрызений совести тут же охотно согласился. — Что стряслось? — спросил Хаста, лихорадочно пытаясь сообразить, не напал ли кто на Ергару. — Горгай! — поднимает отряд в поход. — Только этого не хватало! — покачал головой рыжий жрец и, наскоро одевшись, бросился наружу. Каргай восседал на мощном буланом скакуне и орал на своих воинов так, будто они страдали глухотой. «А ну, быстрее! Поторапливайтесь!» Каста увидел, как Анил, поспешно поприветствовав воеводу, с волнением обратился к нему. «Я вынужден напомнить достойному Каргаю, что приказано выделить два десятка воинов для поимки беглого жреца». — Уйди с дороги, покуда не затоптали! — недовольно рыкнул могучий Бьяр. — Вот управимся, вернемся, тогда и выделю. Анил яростно сверкнул глазами. — Но это приказ! Ты пренебрегаешь волей блюстителя престола? — Послушай! — принуждая себя говорить мягче, произнес Каргай. — Мы целую луну готовили за подню. — «Сегодня мы ее захлопнем!» Он наклонился с коня к Анилу, чуть не заставив того отскочить в сторону и доверительно прошептал. «Завтра тут, неподалеку, около святилища спящего бобра, начинается праздник пугала. Мои соглядатые разузнали, что на этом празднике, возможно, появится царевич Аюр, ну или одно из его ложных подобий». То за праздник пугало?» Тоже, приглушая голос, спросил Анил. «Его зовут днем последнего колоса. Сотни бьяров со всех окрестных деревушек соберутся вместе на лесном лугу, чтобы восславить местных духов урожая, поблагодарить за то, что позволили собрать ячмень, не поморозив и не залив дождем. Половина...» явиться в раскрашенных берестяных личинах. Мы сможем подобраться незаметно. А вот когда царевич, истинный или ложный, будет у нас в руках, тогда и лови своего беглого жреца, сколько пожелаешь. Обещаю дать тебе не два десятка, а целую полусотню. Тут он заметил хасту, стоящего за спиной Анила. — Ага, это твой чудо-звездознатец. — Ну что, провидец, скажи мне, будет ли успешен нынешний поход? — Смотря, что достойный каргай считает успехом, — усмехнулся Хаста. — Если я тебя верно понял, речь о поимке царевича Аюра. Нет, поймать его не удастся. — Это еще почему? — На реке под стеной скачут солнечные зайчики. Поймай одного из них. «И я первый скажу, что твоя затея будет успешна!» Брови Каргая сошлись на переносице. «Много на себя берешь, звездочет!» «Ты спросил, я ответил», — пожал плечами Хаста. «Невозможно поймать лису там, где она не водится!» Каргай покосился на ждущих его приказа бьярских воинов с луками. Не услышали бы слова чужеземца. «Поедешь с нами», — подумав, рявкнул ловчий. «Если говоришь правду, будет тебе от меня почет и награда. А если твои слова пусты, как собачий вой, я велю всыпать тебе столько палок, сколько звезд на небе. Умеешь держаться в седле?» «Не слишком ловко. Я не воин». «Ничего». «Сядешь за спину своему приятелю из столицы!» Хаста поглядел на вспыхнувшего Анила. Того явно бесила взятая воеводой привычка распоряжаться его судьбой. Но он не мог сейчас спорить с коргаем разве что недовольно ворчать. «Седлайте коней!» Целый день войско Каргая двигалось вглубь Беярских лесов. Впереди ехали разъезды, хватая и отправляя в обоз всякого, кто имел несчастье идти или ехать сегодня по здешним дорогам и тропам. Каста, трясясь в седле за спиной недовольного Анила, то и дело ловил на себе косые взгляды. Весть его предсказания уже распространилось в воинстве Каргая. Но тут где-то в чаще закуковала небывало поздняя кукушка, и все заулыбались. Ведь эта примета была самая добрая. Когда начало темнеть, Каргай велел остановиться на поляне у лесного ручья и призвал в свой шатер всех сотников, полусотников и десятников. Когда Анил вернулся к себе, Хаста уже ждал его. «О чем можно столько разговаривать?» — Нетерпеливо воскликнул он. — Мне уже пора уходить. — Куда? — с недоумением спросил юный воин. — Как это «куда»? — В лес. — Зачем? — Погляди. Солнце уже зашло, на небо возвращаются звезды. Семеро мудрецов проснулись и смотрят вниз. Я должен приветствовать их с верхушки самого высокого дерева, какое найду. «С дерева?» «А затем предаться созерцанию прочих светил», — внушительно добавил Хаста. «Ибо они суть знаки, являемые богами миру смертных». «Но разве снизу звезды не видно?» — озадаченно спросил Анил. Хаста поглядел на него с показным изумлением. «Анил, ты ведь хороший охотник». «Конечно». расправил плечи молодой царедворец. «Разглядишь ли ты оленя в пятистах шагах?» «Ну, а пустоши разгляжу, а в лесу нет». «А сможешь ли попасть в него стрелой?» «Нет, и никто не попадет слишком далеко». «Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Чтобы видеть судьбы, нужно быть как можно ближе к небу». Иной раз не заметишь камешка, да и расшибешь об него лоб, не углядишь самую маленькую звездочку, ошибешься в предсказании и вся судьба наперекосяк. перекосяк. Но давай я пойду с тобой. Хочешь обучиться чтению небесных знаков? Шутишь, засмеялся Анил. Этому же годами учится. Но в лесу хищные звери К же без меня тебя не выпустят дозорные. Хаста посмотрел на него чуть добрее и с нарочитым вздохом сказал. — Что ж, в твоих словах есть доля истины. А по дороге, если пожелаешь, расскажи, о чем вам поведал Каргай, ибо может статься, что его наилучшие замыслы ведут нас в западню. В лес они зашли не слишком далеко. Когда огни костров пропали за деревьями, Хаста поднял руку и с важным видом заявил. «Здесь оставь меня. Я чувствую близость лесных духов. Они могут покарать всякого чужака, посмевшего без спросу зайти в их владения. А как же ты?» «Я постараюсь с ними договориться». Он сделал с дюжину шагов вперед и прислушался. «Да, мальчишка остался позади». После истории у лесного озера он не горел желанием излишне любопытствовать, особенно когда речь заходила об ярских духах. Теперь главное не пропустить место встречи. Хаста шагал пристально, вглядываясь в каждое дерево, чтобы в сумерках не пройти мимо знака. Вроде ничего примечательного, хотя сосновая ветка с тремя шишками, положенная на вывороченный пень недалеко от опушки, Указывала именно в эту сторону. Значит, надо смотреть еще внимательней. Вот. Из дупла, росшего на краю узкой прогалины дуба, торчала молодая сосенка. Хаста подпрыгнул, ухватился за нижний дубовый сук, подтянулся и полез вверх. Из листвы послышалось тикое шипение. Хасту очень раздражала эта привычка на кхине давать о себе знать. особенно учитывая, что отличить их шипение от настоящего змеиного было невозможно. — Привет! — тихо проговорил он, надеясь, что беседует не с какой-нибудь местной гадюкой. — Ты знаешь, что желтоволосый тащится за тобой? — послышалось из листвы. — Я оставил его шагов за сто отсюда. — Значит, он решил выследить. — Не надо его убивать. В голосе на кхине прозвучала насмешка. — Как скажешь. Хаста раздвинул дубовые ветви и оказался на довольно широкой сиже, устроенной в развилке ствола. Марга удобно устроилась там, вытянув ноги и прислонившись спиной к толстой ветке. Ее глаза ярко блестели в сумраке. — Какие вести? — спросил Хаста, устраиваясь напротив. — На лугу у спящего бобра собирается вымобьяров. Многие в личинах нам было легко пройти. Ты не поверишь, кого они там славят. — А это что? — Пироги, — ответил жрец, протягивая ей сверток. — Утащил с вечерней трапезы. — У нас есть еда? — Не очень-то похоже. Каста посмотрел на ее осунувшееся лицо. «Сама не хочешь? Девчонкам отдай!» «Ишь, какой заботливый!» Марга, не глядя, положила узелок с едой рядом с собой на помост. «Давай к делу!» — бросила она. «Царевича на лугу мы не видели, и никого хоть немного похожего на Ария. А вот жрец свархи в грязно-рыжем рубище, как ты и сказал, там бродит. И ведь что запавно!» Люд готовится местных духов славить, а ему хоть бы хны. Того и, гляди, сам расписную личину нацепит. — Очень может быть, — задумчиво пробормотал Хаста. — На всякий случай вам хорошо бы оказаться в толпе. Если вдруг Аюр появится, во что я, впрочем, не верю, его надо будет умыкнуть из-под носа у воинов. Если нет, что куда вероятнее, хватайте жреца. А я покуда соображу, как отвести глаза коргаю А с чего ему тебя слушать? Жрец усмехнулся. — А вот с чего. Каргай — отменный следопыт и опытный воин. Вдобавок он знает местные леса, поэтому его сюда и послали. Однако и у него есть один недочет. Он полукровка. Его отец, как неудивительно, был арием, а мать из здешней знати. Я узнал, что Каргаев воспитывался у материнской родни, пока отец не забрал его на столичную службу. Видимо, именно поэтому наш воевода с головы до пят набит бьярскими приметами и суевериями. Не так давно он уже собрался поймать Айурова в такую же западню в другом месте, уже двинулся в путь. однако в последний миг остановил войско и вернулся в Ергару. — Что ему помешало? — с любопытством спросила Марга. — Заяц перебежал дорогу как раз тогда, когда Каргай с войском выезжал за городские ворота. — И? Сестра Ширама посмотрела на него, ожидая продолжения. — И все. Развернулся и сказал, что пути не будет. и вместо похода погнал все войско на ближайшее озеро смывать порчу. — О чем только думает этот Бьяр, он же начальник. возмутилась Марга. — Другое дело, если бы ему дорогу переползла змея, но заяц — это просто нелепо. Именно так было написано в доносе, который я прочитал среди прочих свитков, тех, что мы унесли у Кирана. Там еще говорилось, что карга и всякое утро в небе жаворонка высматривает. Увидит, потом весь день радуется, а нет, ходит темнее тучи и на всех рычит. Но уж если ночью поблизости сова кричала, вовсе из дома не выходит. Ладно, пора возвращаться, как бы они у нас тут не услышал. Не услышит, Он за прогалиной лежит. Спокойно ответила Марга и, поглядев на застывшее лицо собеседника, снисходительно уточнила. «Живой! Девочки его слегка утихомирили, чтобы не шастал где не надо». «Что же вам все не имется?» — проворчал Хаста, сползая с Сижа. «А я его, значит, на спине обратно понесу?» «Ага. И сосну из дупла вытащить не забудь». Анил лежал, свернувшись клубком и, уткнувшись лобом в выпирающий из земли корень, словно притомившись ждать, устроился на ночевку. Когда Хаста подошел, в кустах мелькнул рыжий лисий хвост. — Эй! — звездочет потряс лежащего за плечо. — Ты чего здесь устроился? Просыпайся! Анил раскрыл глаза и с недоумением уставился на жреца. — Что я тут делаю? — прошептал он. — Это ты мне скажи. Юный воин уселся, огляделся вокруг и задумчиво проговорил. — Я пошел следом. Услышал шорох. Что-то коснулось моего затылка. А потом... Потом ты начал меня трясти. — Скажи мне, грозный воин, разве я не просил тебя оставаться там? Хаста махнул рукой вдаль. «Разве я не говорил тебе, что в лесу полно нечисти? Это же бьярские чищобы. Я сейчас тут видел лесу. Хорошо, если это был обычный зверь. Тогда она просто отгрызла бы тебе ухо или откусила нос. А если бы это было оборотень? Задержись я чуток, и остались бы от тебя лишь сапоги да меч. Ты опять спас меня». — вздохнул Анил, поднимаясь на ноги. — Я перед тобой в долгу. — Тем более береги свою голову, иначе как со мной расплатишься? — Пойдем. — А звезды? — Что тебе сказали звезды? — То, о чем я вам и раньше твердил. — Царевича на праздники не будет.